Глава пятая. Мурашки пошли по коже от этих слов. Так, рассказывай все с самого начала. Фалька только открыл рот, на его перебил фарадобль. То, что происходит что-то странное, я сразу почуял. Мы, духи, замечаем, когда стягивается тьма. Так вот, в академии внезапно появилась твоя сестра. Поначалу-то я обрадовался. Подумал, раз вы сестры, она тоже помогать нам будет. Иными словами. Ты хотел ее использовать, как меня. Давай называть все своими словами, Фарадополь, жестко пресекла его вранье я. Ладно, я подумывал, что девчонка может нам помочь. И это было бы интересно, но с ней было что-то не так. А еще все вокруг начали себя странно вести. Как именно? У адептов словно бы поменялись последние воспоминания: Никто не помнит! Что происходило последние дни? Ни лапочку, ничего. Более того, Гидеон потерял разум. Я вскинула брови, ничего не понимая. Ну, технически, это не то чтобы проблема. Просто теперь он в буквальном смысле нежить. Ходит, костями трясёт. Ни одной фразы не может сказать. И Аарон воспринимает это как должное. Все поменялось. «Ну как это могло случиться?» Я тоже сначала не понимал, как это. Мы пообщались с твоей сестрицей, и от нее я почувствовал странную силу. О чем прямо и спросил, попутно предложив сделку. Но эта гадина попыталась избавиться от меня. Мы с Фалькой еле спаслись. Так как твоя сестрица была решительно настроена, нам пришлось прятаться от нее в одной из башен, самой дальней и заброшенной. Кстати, оттуда открывается прекрасный вид на академию. Нам стоит прогуляться. Фарадобль, ты серьезно? О каких прогулках может идти речь сейчас? Василиса, он не шутит. Нам надо забраться на крышу башни. Ну уж нет. Я не стала этого озвучивать. Но вдруг сестра спела с Фарадоблем. Увести меня на заброшенную башню? Нет уж. Говорить они могут что угодно но я с ними не пойду». «Василиса», — Фалька посмотрел на меня умоляюще, «кроме нас только ты помнишь все Нас трое. Ты, Фарадобль и я. Мне кажется, дело в том, что я связан сейчас с Духом и позволяю ему питаться своей силой. Иногда. Поэтому меня не взяло заклинание. А ты каким-то образом не потеряла память. Возможно, потому что из другого мира». «Но нам правда нужно собраться на крышу. Ты не поверишь, если не увидишь этого своими глазами. Я готов поклясться тебе чем угодно. Но если ты не поможешь, случится беда. Теперь мы союзники». Последнее слово резануло мне слух. «Что там сказал Джин? Надо найти союзника. Но не Фалька же с вородоблем. Поверить или нет?» Что там вообще такого на этой крыше? Там темная магия и кажется врата, что вот-вот откроются. Куда идти? – спросила я, сжав челюсти. Спустя пятнадцать минут мы оказались на крыше старой заброшенной башни. Балки сгнили, то тут, -то, то там зияли дыры. Надеюсь, я не зря рискую жизнью, – проворчала я. Подойди левее и все увидишь сама, – скрипучий проговорил Фарадобль. Мне показалось, или в его словах послышался испуг. Сделав, как он велел, я оказалась практически на краю. «Смотри выше!» — проговорил Фалька. Я пригляделась. Алый закат полыхал прямо за академией. «Ничего не вижу. Опять вы меня обманули!» — рассердилась я. «Стой, Вася! Подожди!» — испугался Фалька. «Она не видит, потому что связь истончилась. И я помогу!» проскрипел дух совсем рядом, и на минуту мое тело словно бы окунули в чан с холодной водой. «Я отдал часть своего резерва, еще и безвозмездно», — проговорил Фарадобль. «Теперь смотри». Я оглянулась и обомлела. Над академией стоял огромный купол. Темный и полупрозрачный он отгораживал здания от всего мира, а наверху была огромная трещина — вокруг которой сияли темные всполохи. «Теперь видишь?» — хмыкнул дух. «Это портал, и он еще закрыт. Но когда откроется, вся тьма хлынет сюда, и нам не убежать. Мы проверяли». «Вы что, увидев портал и купол, пытались сбежать?» — возмутилась я. «Конечно!» — искренне удивился Фарадобль. «Нет, а кому будет хорошо, если я погибну?» «Ты дух!» «Ох, Вася, поверь, тьма, что хлынет оттуда, разорвет на части всех разумных существ!» «Понятно, сбежать не получилось, и вы пошли ко мне!» «Я сразу хотел бежать к тебе», — оправдался Фалька. «Но проверить, можем ли мы покинуть купол, не мешало. Конечно, теперь бы узнать, что там за тьма, и откуда она здесь!» «Кажется, я знаю, откуда», — пробормотала я.